Глава тридцать первая «Это уже совсем никуда не годится», — слышу возмущенный голос брата. «Что-то не так?» — поднимаю на него взгляд и пытаюсь понять, что его разозлило. «Да тут, блядь, все не так!» — раздражается он еще сильнее. «Скажи мне, куда брать билет, и я сам этому мудаку яйца оторву!» — рычит мой защитник. Я растерянно моргаю, стараясь вспомнить происходящее в последние десять минут. И ничего на ум не приходит. Вот уже две недели я живу дома. Занимаюсь с братом и наблюдаю за тем, как у него выстраиваются отношения с одной из сестричек из реабилитационного центра. Не могу налюбоваться ими и нарадоваться их счастью. Такой трепет между ребятами. И девочка эта медсестричка, хорошая, смотрит так на Вовку, будто он центр ее земли. Только когда я увидела их вместе... Увидела, как брат стремительно возвращает себе возможность быть самостоятельным, у меня стало спокойно на душе за то, что бросила его. Но вот что делать с собственной жизнью, со своими чувствами к человеку, к которому не должна ничего испытывать, я до сих пор не решила. Думала, смогу вдали от Демида разобраться со своими эмоциями и вообще всем тем, чего я хочу сама, без привязки к властному мужчине, который решил, что я буду его и точка. Признаться, нежданная свобода застала меня врасплох. Я не ожидала, что он в принципе способен со мной расстаться. За время, проведенное вместе, Козырев настолько глубоко проник мне под кожу, что я и сама не представляла, как можно жить без него. Но решила воспользоваться свободой и разобраться с тем, готова ли я остаться с ним в изоляции, приняв наше прошлое, приняв его натуру. Козырев наемник. Киллер и ни разу мы с ним не поднимали тему его образа жизни. Ведь любить убийцу — это патология. Да только я настолько увязла в нашей общей одержимости, что до сих пор отказывалась думать об этом. И чем дольше я нахожусь вдали от Демида, тем сильнее скучаю по нему. Но все жду чего-то. «Не понимаю, о чем ты?» Даже не поднимаю глаз на Вовку, ковыряясь в креманке с мороженым. «Серьезно, Арин?» Ты на серьезных щах будешь говорить, что я все выдумал, и ты в порядке? Я разве не видел, как ты светилась от счастья и во что ты превратилась сейчас? Так я тебе скажу, что ты даже после моего несчастного случая выглядела краше. Ты даже после расставания с Олегом казалась бодрой и веселой. А сейчас передо мной будто труп сидит. Прямо труп? Смотрю на него, стараясь отыскать в себе силы на споры и опровержение. Ведь именно так я себя и чувствую. Будто поставила жизнь на паузу и, несмотря на свободу, не живу, а существую. Хуже. Вовка тяжело дышит, и, кажется, у него вот-вот повалит дым из ноздрей. Он тебя бросил, поэтому ты вернулась. Все гораздо сложнее. Выдыхаю. Он женат, поднял на тебя руку? Извращенец, убийца? Я слушаю, как брат все это перечисляет, Но даже когда он говорит про убийцу, мне кажется, что он имеет в виду совершенно другого человека, не Демида. И поражаюсь сама себе. Ведь до этого я так люто презирала его и ненавидела. Тогда почему сейчас так спокойно воспринимаю его грехи? Нет, мне не все равно. И я уверена, что со временем, когда флёр влюбленности спадет, передо мной предстанет человек, обладающий не только достоинствами, но и недостатками и в какой-то момент они начнут перекрывать все остальное. Поэтому я должна либо смириться с ними, либо учиться жить, как и прежде, без Демида. Я не могу тебе рассказать всего. «Твою мать!» — откидывается Вовка на спинку плетеного кресла. «Так я и думал». «Что именно?» «Всегда знал, что твоя работа с уголовниками до добра не доведет, и ты обязательно вляпаешься в одного из них». Мои брови стремительно ползут вверх, поскольку я не ожидала подобной проницательности от брата. «Что?» — думала я, поверив в сказочную работу, покрывающую расходы на мое лечение и жизнь и вынуждающую тебя торчать на островах, где ты встречаешь какого-то сказочного ебаря? «Вува!» — вспыхивает стыда и возмущение. «Разве я сказал неправду?» Он так серьезен и сосредоточен, что я не узнаю в нем своего младшего брата. Когда ты успел так повзрослеть?» «Жизнь заставила. Ну так что?» «Честно, я не знаю, как быть дальше». «Давай рассмотрим с тобой варианты. Первый. Ты живешь, как желаю, встречаешь хорошего мужчину, неуголовника, и строишь с ним отношения. Ты счастлива, я счастлив, что ты счастлива. Такой сценарий тебе подходит?» «Я стараюсь представить рядом с собой кого-то, кроме Козырева, и понимаю, что нет». «Не хочу даже думать о подобном». К горлу подкатывает тошнота. И второй. Секунда, и я уже бегу в дамскую комнату. Но не добегаю, и содержимое желудка изливается в катку с пальмой. Чувствую на себе взгляды гостей ресторана, но мне совершенно плевать на них. Потому что меня пронзает внезапной догадкой, от которой учащается пульс, и сердце готово выпрыгнуть из груди. Через полчаса я держу в руках три теста на беременность с красными крестиками в окошках и с облегчением прикрываю веки, благодаря Вселенную за то, что она все решила за меня.